После того как нас представили, слуги подали вино, и Аркус вкратце изложил свою позицию в отношении недавних прискорбных событий в Кашфе. Мы с Левелой тут же встали по бокам воюл, чтобы оказать ей моральную поддержку, но она с улыбкой ответила, что обсуждать подобные вопросы имеет смысл только после прибытия Рендома, а пока ей хочется, чтобы гости Ни в чем не нуждались. Ответ пришелся Аркузу по душе. Он едва не улыбнулся. Такое впечатление, что ему просто хотелось с первой минуты обозначить цель своего визита. Левелла перевела разговор на их путешествие, и он любезно сменил тему беседы. Политики умеют легко переключаться. Позже я выяснил, что о визите Аркуза не знал даже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 «Мы с вами не встречались раньше?» — спросил я. «Не думаю. Я очень мало путешествую. Да и вам вряд ли приходилось бывать в наших местах. Зато я про вас много слышала», — сказала Корал. «Общие сплетни. Знаю, что вы из владений хаоса, что вы учились на теневой земле. Интересно, как она выглядит».